Второй сын Портнова пришёл к мельнику и поступил к нему в учение. Когда миновали годы учения, хозяин мельник сказал ему, — Так как ты вёл себя хорошо, то я тебе подарю осла особой породы, такого, что ни возок возить не может, ни кулей таскать. — Так на что же он годен? — спросил сын Портнова. — А вот на что! Из него золото сыплется, — отвечал мельник. — Стоит тебе только поставить его на разосланный платок да сказать брик ли и посыплется у него золото отовсюду. — Славная эта штука, — сказал сын портного, поблагодарил хозяина и побрел по белу свету. Чуть, бывало, занадобятся деньги. Стоит ему только сказать ослу брик ли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 и порядочно его попадало на землю. — ох шут его возьми, — сказал хозяин. — Скоро же он червонцы чеканит. Такой кошель иметь не дурно. Гость уплатил по счету и лег спать. А хозяин пробрался ночью в стойло, увел оттуда диковинного осла и поставил другого на его место. На следующее утро Ранешенька молодец со своим ослом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 брик брит Однако же никаких червонцев не посыпалось, и выяснилось тотчас, что осёл ничего не разумеет в искусстве добывания золота. И то сказать, не всякий же осёл обладает таким даром. Тогда у бедняги лицо вытянулось. Он увидал, что его обманули, и стал просить извинений у своих родных, которым пришлось вернуться домой такими же бедняками, как прежде. Что же было делать? Пришлось старику портному опять взяться за иголку, а нашему молодцу поступить в служение к соседнему мельнику.